Артем вернулся домой и рассказал девушкам подробности похищения Алины. Вика вспылила. «Это все из-за тебя! Предупреждала ее, что не стоит влюбляться в тебя, только страдания от ней!» «Не все же умеют, как ты, выбирать, в кого нужно влюбиться. У большинства это происходит непроизвольно», — съязвил Артем в ответ. «Прекратите! К чему эти выяснения отношений?» — крикнул Евгений. — Как будто он знал, что Петрова ненормальная. — Так сколько еще у него таких? — продолжила Вика. — Да уж, ты одна из них. Может, это ты виновата? Если бы не решила отомстить, ничего бы вообще не было. Артем не уступал. — Ребят, ну, правда, хватит. Все перенервничали. Зачем друг на друга срываться? — спокойно сказала Елена. — Давайте все по домам. — Нужно выспаться вторые сутки на ногах, предложил Женя. Позвоню, как будет дома. Петров обещал привести ее сюда. Спасибо вам всем за помощь. Устало поблагодарил Артема. Ну, ты чего? Какие могут быть благодарности? Она ведь наша подруга, пожав его плечо, сказала Елена. Тогда ждем звонка. Женя с Лена отправились домой. Вик посмотрела на Артёма и тихо сказала. Артем, прости. Я правда перенервничала и согласна, что тоже виновата. И ты, прости. Я понимаю, что она настрадалась со мной, но я постараюсь сделать все, чтобы этого больше не случилось. Я очень сильно ее люблю. И я сел, что так долго не мог этого понять. — Грустно сказал мужчина. — Я рада это слышать. Алина, как никто, заслуживает счастья. И ты тоже, Артём. Они обнялись, и Вика ушла.